Глава 6. Визсекция дивана. Ковры оказались чересчур велики для крошечных комнатушек. Есть у меня один приятель, Пиги зовут, сказал Тони. Он ну, аккурат по коврам мастер. В два счёта бы вам всё, что надо подрезал и взял бы фунтов 20. Королева взглянула с лестничной площадки вниз на сваленные в прихожей гобелены. Они походили на яркие расписные рулеты. «А то и новые можно купить», — вставила Беф. «Вы уж извините, но я что хочу сказать? Ваша-то малость потёртый, верно? Местами чуть ли не до дыр». «Да за двести пятьдесят спеги вам бы весь дом коврами устлал в лучшем виде», — решил подсказать Тони. «У него есть отличный, мохнатый полас оливково-зелёный. У нас в гостиной такой же». Часы уже показывали половину одиннадцатого, а мебель все еще стояла в фургоне. Водитель спал, уронив голову на руль. — Филипп? Королева устала. Она в жизни еще так не уставала и никак не могла принять решение. Ей хотелось укрыться в своей комнате в Букингемском дворце, где уже приготовлена для нее ночная сорочка. Хотелось скользнуть под полотняную шару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 А мне всё же кажется, мамочка, что тебе не пристало, не слишком ли это снисходительно звучит. Я имею в виду, учитывая наше теперешнее положение, называть кого бы ты ни была человечком. Но он и вправду человечек, возразила королева. Мистер Спигги ростом даже меньше меня. Он специалист по настилке ковров. Попросите его зайти. Да ведь этим коврам цены нет. Это было бы, да, сущим вандализмом. Наверху на леничной площадке показались Уйлим и Гари в тапочках от Барта Симпсона и в пижамках. "А мы спим прямо на матраце?" пропищал Гари. "В спальных мешках", хвастливо добавил Уйлим. "Папа говорит, это у нас приключение". Диана повела королеву по дому. Времени на осмотр ушло немного. Интерьером здесь занимался человек который слыхом не слыхал о Терринсе Конррине. Терринс Конррин английский дизайнер, основатель сети товаров для дома Habitat, сторонник внедрения дизайнерских идей в массовый обиход. Диана вздрагивала, глядя на лиловые с бирюзой обои в супружеской спальне, на полистиреновые плитки, которыми был выложен потолок, на заляпанное рыжей краской окно.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 В детской мальчики, лёжа на спине, с восторгом разглядывали обои с изображением супермена. «Посмотри-ка туда!» — Уильям указал на круглую лепушку плесени под окном. «Это планета Криптон!» Но Гарри уже спал. Одна ручонка у него свалилась с матраца на грязные, ничем не прикрытые доски пола.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 В тех-то горячая кельтская кровь частенько дает о себе знать. — С вас пятьдесят фунтов, ваше величество, — сказал Спигги. — Время-то уж, так сказать, сильно за полночь. Королева открыла сумочку и заплатила причитающиеся. Деньгами она заниматься не привыкла и отсчитывала купюры медленно. — Ну, все, пока.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 В половине 5 утра на пороге дома номер 9 Тони Тредголд пилил диван, который некогда принадлежал Наполеону. В переулке ад не принято жаловаться на шум. Шум дела обычны. На его создание уходят и днём, и ночью немалые силы. Вот если шум стихает, тогда обитатели переулка ад подходят к дверям и окнам, выясняя, что ж такое стряслось. Диван не выдержал и развалился на двое. Кусок поменьше придержала Дэверли. Подождав, пока Тони с Филиппом отнесут более массивную часть в гостиную, она поволокла обрубок следом. "Забить в него завтра с полдюжины шестидюймовых гвоздей, и будет как новенький", сказал Тони, гордясь своими плотницкими успехами. Взглянув на любимый диван, Королева поняла, что даже распиленный пополам, он все равно велик для гостиной. — Вы были очень любезны, мистер и миссис Трэдголд, — поблагодарила она. — А теперь идите спать. Прошу вас. — Как здесь стало красиво! — Беверли оглядела комнату. — Мало стесновато, но очень красиво. — Погодите, вот развесят картины, тогда... — издевая, — сказала королева.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 Наконец, в сереньком рассветном полумраке они улеглись, размышляя о буjoseх прошедшего дня и о предстоящих кошмарах. С улицы донеслись вопли молочника, пытавшегося спасти свой товар от местного варешки. Королева повернулась к мужу. "А ведь он всё ещё красив", подумала она.